«Почему?» — с вызовом спросила Эвелина. «Потому что...» Начальник личной охраны впервые за время разговора взглянул девушке в глаза. «Эвелина, ты хорошо знаешь императора. Пожалуй, даже лучше меня. И уж, конечно, лучше кого бы то ни было в этом зале. Неужели ты думаешь...» «Он оставил бы тебе такую шикарную возможность для побега?» Эвелина тоскливо вздохнула. Лути, вероятно, прав. Демен просто провоцирует ее. «Для чего? Чего он хочет этим добиться? Опозорить ее перед придворным обществом? Зачем ему это?» Девушка привыкла, что любой поступок императора был хорошо просчитан и вел к достижению определенной цели. Но какова его выгода в данном случае? «Не понимаю», — тихо признала Северина. «Почему? Что он хочет показать этим? Проверить, оставила ли я надежды на побег?» «Или даровать мимолетную свободу, чтобы потом вновь жестко натянуть поводок?» «Я все равно не могу ответить тебе на эти вопросы». Лути пожал плечами и с наслаждением пригубил вино. Эвелина задумчиво крутила бокал в руках, то и дело бросая осторожные взгляды на окно. Стекло наверняка укреплено охранными заклинаниями. Значит, так просто его не вышибешь. Но даже не это главное. Сумеет ли она воспользоваться своими магическими способностями? Не разучилась ли колдовать за долгие месяцы заключения? Девушка покосилась на луте и украдкой потянулась к силе, которая все время плена дремала у нее в душе. Какой-то долгий, томительный миг ничего не происходило. Однако не успела Эвелина испугаться, как в кончиках пальцев запульсировало такое знакомое, такое долгожданное тепло. «Получилось! Внутри все зазвенело от нетерпения. Ну же, Эвелина, ты так долго этого ждала!» «Спасибо, Лути!» От голоса императора, раздавшегося прямо над ухом, пленница вздрогнула. Попыталась была отпрянуть, но замерла на месте, почувствовав на талии тяжелую руку правителя. «Я вижу, ты сумел занять мою спутницу», — продолжил тем временем Дэмиен, словно случайно перехватывая ладонь девушки и поднося ее к своим губам. От легкого поцелуя правителя, выглядевшего со стороны как проявление нежности, пальцы Эвелины онемели. Магическая сила, так настойчиво просившаяся к применению, неожиданно пропала. Девушка растерянно нахмурилась, однако не решилась создать какое-нибудь, пусть даже самое простое заклинание, стоя рядом с императором. «Правильно, моя дорогая!» — в светлых глазах Демиэна застыла откровенная насмешка. «Я рад, что ты хоть немного научилась думать перед тем, как действовать!» Лути вежливо поклонился и отступил, не желая мешать разговору своего правителя.